Добыча масла. Долгожданный момент приближается. Вот-вот начнется наш первый сбор урожая. От этого этапа очень многое зависит. Собирать оливки надо в нужное время и по строгим правилам. Если поспешить и собрать еще зеленые плоды, хорошего масла из них не получится. С другой стороны, если оливки провисят на дереве слишком долго и перезреют, а их кожица станет морщинистой, то едва снятые с ветки, они начинают окисляться, отчего у масла появляется неприятный и горький привкус. В этом году урожай получился очень большим, и если мы не хотим его потерять, плоды надо доставить, в течение двух суток после сбора, на пункт. Учитывая нашу неопытность, Рене советует нанять несколько помощников. Мы принимаем его предложение, и на следующее утро, надо заметить, за все время нашего знакомства он впервые является именно в тот день, который назначил, Рене приводит к нам пеструю компанию сборщиков. Их всего пятеро. Четверо мужчин и одна женщина. Знакомись с нами, каждый делает шаг вперед и называет свое имя и профессию. Все они обращаются с нами с величайшим почтением, и мы чувствуем себя немного неловко. Раньше нам не приходилось сталкиваться здесь с таким проявлением классовых различий. Желая сделать обстановку непринужденной, я предлагаю сборщикам бутылки воды. День сегодня выдался очень теплый. «У нас есть... у нас все есть!» — вежливо отвечают они и уходят к своим машинам, припаркованным у подножия холма, рядом с самой нижней террасой. Они начнут работу отсюда, а нам Рене отводит другой, самый верхний участок. Подозреваю, он опасается, что мы своими неуклюжими городскими пальцами... Передавим все оливы, а потому нашу партию урожая лучше не смешивать с той, которую соберут профессионалы. Мне уже давно не терпится попробовать масло из наших собственных оливок. Я читала, что они бывают 50 разных сортов. Я много раз покупала оливковое масло, готовила на нем и заправляла им салаты. Иногда это было великолепное масло первого холодного отжима. Иногда более дешёвое, рафинированное или смесь разных сортов. Случалось мне пробовать и масло из оливок сорта Коуртьер, произведённое здесь, на юге Франции. Здесь, но всё-таки не на нашем холме, не на нашей собственной ферме. Уже скоро мы будем наверняка знать, способны ли наши оливки давать масло экстра-класса но сначала придется потрудиться. Сбор оливок оказался изнурительно тяжелой работой и очень нудной, и ускорить ее никак невозможно. Рене не признает деревянных плодосъемников, похожих на маленькие грабельки. Нет, каждую оливку надо срывать вручную, то есть тянуться за ней со стремянки или лазить по ветвям. И, к сожалению, эти плоды не растут гроздьями. А я читала, что деревянные плодосборники очень удобные, и сейчас их все используют. Пытаюсь спорить я. Рене сердито мотает седой головой. Нет, что бы там ни говорили, но всякие приспособления могут повредить оливки. Вы снимаете одну и при этом задеваете несколько других. «Нет, мы будем забираться на дерево. Вы, Кэрол, можете воспользоваться стремянкой». И вот, отмахиваясь от лезущих в лицо веток и рискуя свалиться, я уже тянусь за крошечным плодом, который, к тому же, нельзя слишком сильно стискивать и долго держать в горячей вспотевшей ладони. А еще я должна стараться не порвать ножками стремянки сетку, белую или зеленую, и не опрокинуться на нее вместе с лестницей, рассыпав при этом весь собранный урожай. Довольно скоро я начинаю жалеть о том, что мы не купили виноградник. Тогда, по крайней мере, можно было бы работать, стоя на твердой земле. И вот наш первый визит на предприятие. Рене хочет, чтобы сегодня мы посетили сразу две маслодавильни, расположенные в получасе езды друг от друга. Мы сами должны выбрать пресс, на котором будут выжимать наше масло. Сначала мы заезжаем на предприятие, куда он обычно свозит урожай со всех своих ферм, то есть примерно 720 деревьев. Неудивительно, что Рене здесь хорошо знают, и радостно приветствуют. Первым делом он ведет нас в небольшой магазинчик при фабрике, рассчитанный главным образом на туристов. После продолжительных поцелуев и объятий нас представляют присутствующим, как владельцев виллы на холме с видом на море. Мы разглядываем выставленный на продажу товар салфетки с провансальским орнаментом различные джемы, варенье, оливковое масло, солонки и перечницы, вырезанные из оливкового дерева. А на масло-давильню тем временем непрерывным ручейком стекаются мужчины, женщины, подростки и целые семьи, несущие первый, самый ранний урожай со своих ферм. Некоторые доставляют его в больших плетеных корзинах, другие в пластиковых ящиках а третий и вовсе в мешках, хотя Рене объясняет нам, что последний метод транспортировки в наши дни не приветствуется, поскольку не отвечает гигиеническим требованиям Европейского Союза. Все принесенные оливки сначала взвешиваются на огромных старых весах, а потом ставятся в длинную очередь к жёлобу, по которому они покатятся на пресс. Кассирша выписывает каждому клиенту квитанцию, обозначая в ней точный вес принесенных плодов, а позже, после выжимки, в нее внесут и вес полученного из каждой партии масла. Этот вес подсчитывается очень интересным запутанным способом и измеряется в единицах под названием юнемоте, что в переводе означает что-то вроде кучи. Или глыбы. Так повелось с тех давних пор, когда фермеры доставляли свой урожай на пресс в особых мерах, вмещавших ровно 12,5 килограммов. 20 таких мер и составляли. Юне Мотте, объясняет нам кассирша. Почему 12,5, удивляюсь я? По-моему, это довольно неудобная цифра для производства подсчетов, особенно для человека, страдающего арифметическим идиотизмом, вроде меня. В уме я пытаюсь умножить с половиной на 20 и терплю полную неудачу. До этого дня я наивно полагала, что килограммы оливок, пройдя через пресс, превращаются в литры оливкового масла, Мишель Кивайта говорит, что это вполне логично, но не тут-то было. и хозяева пресса на перебой объясняют нам, что масло измеряется не литрами, а килограммами, а один его литр весит 900 граммов, боже милостивый. Если оливки достаточно зрелые, сочные и мясистые, то из одной меры 12,5 килограммов, можно получить 2700 граммов масла. То есть, если разделить эту цифру на 900, 3 литра. Другими словами, после невероятно сложных подсчетов выводятся цифры, к которым должен стремиться каждый фермер. 3 литра масла из каждых 12,5 килограммов оливок или 60 литров из каждой глыбы. «Уф, еще нет и девяти утра, а я уже устала. Мы покупаем несколько баночек домашнего топинада и идем дальше. Осматривать сам пресс. Магазин мы покидаем через заднюю дверь, за которой начинается ведущая вниз узкая крутая лестница. Она такая старая, что, кажется, ведет вглубь веков. Чем ниже мы спускаемся по ней тем холоднее становится, а в самом низу стоит арктическая стужа, и вместе с дыханием изо рта вырывается пар. Мы в самом деле переместились назад во времени. В помещении, где работает пресс, стучат и грохочут доисторические механизмы, и стоит такой густой запах свежеперемолотых оливок, что его хочется стряхнуть себя, как чересчур тяжелое одеяло. У меня сразу же начинается головокружение, которое становится еще сильнее после того, как я выпиваю стакан красного вина. Его вместе с толстым ломтем свежеиспеченного местного хлеба и куском ветчины из свиньи, родившейся, зарезанной и закопченной в этой же деревне, подносят нам бледная худенькая девочка лет четырнадцати и ее брат, которому, наверное, нет еще и десяти. Накормив нас этим традиционным крестьянским завтраком, дети вежливо отходят в сторонку у стола, заставленного семейной продукцией, и ждут следующих проголодавшихся клиентов. Рене, перекрикивая грохот, пытается объяснить нам принцип действия механизмов. Но меня больше занимают эти дети. Они похожи на беспризорников из какого-то романа Диккенса. У них серьезные бледные лица, взрослые темные глаза, которые, кажется, видели слишком много невзгод и неурожаев, и старая изношенная одежда. Трудно поверить, что эта сцена происходит всего в получасе езды от гламурного блеска и роскошной праздности Канн. Шум здесь внизу стоит немыслимый, и я хоть и вижу, как шевелятся губы Рене, Не слышу ни слова, поэтому предпочитаю наблюдать за хозяином и работником, хлопочущими у пресса. На них шерстяные шарфы и теплые куртки, хотя оба находятся в непрерывном движении, переставляют подносы с отработанной оливковой массой и отодвигают от желоба огромные бутыли с только что отжатым зеленым маслом. «Вокруг меня ворочаются, скрежещут и крутятся механизмы. Из одного отверстия лезет сырая маслянистая паста, из другого — уже сухая и отработанная. За маленькой стеклянной дверцей пылает огонь, который подкармливают сухим оливковым жмыхом. Здесь ничего не пропадает зря. С трудом перекрикивая шум, хозяин говорит — Нам, что сейчас для получения литра масла, требуется 4,5 килограмма оливок. Позже, объясняет он, после Рождества, когда на пресс будут поступать более спелые черные плоды, выход увеличится. Потом нас ведут в погреб, где в больших подписанных бутылях ожидает своих владельцев готовое масло, которое по мере выпадения осадка из зеленоватого становится золотистым. Мне объясняют, что на этой фабрике хозяин ревностно следит за тем, чтобы масло с одной фермы не смешивалось с чужим. Мне особенно нравится то, что масляное производство является практически безотходным. Из пасты, оставшейся после третьего или даже четвертого отжима, изготавливается оливковое мыло, Совершенно сухой жмых сжигается в печурке, которая греет воду, текущую по трубам отопления. Из плодов выжимается всё масло до самой последней капли. И только при приготовлении топинада выбрасываются косточки. Перед тем, как отправиться на вторую, более старую маслодавильню, мы прощаемся с гостеприимными хозяевами. Как всегда, Этот ритуал сопровождается долгими рукопожатиями, объятиями, хлопками по спине и выражениями надежды на новую встречу. Владельцам пресса льстит интерес иностранцев к их труду. «Здесь бывает много американцев», — гордо сообщают они и потирают кончики пальцев, намекая на то, какое количество денег оставляют в их магазинчике американцы в обмен на брелоки, сувениры и глянцевые брошюры о Провансе вообще и истории оливы в частности. «А англичане?» — с надеждой спрашиваю я. Вся семья дружно качает головами. Похоже, я задела больное место. «Нет», — отвечает за всех хозяйка. «Англичане вообще ничем не интересуются». Второе предприятие, основанное в тысяче... В 706 году совсем не похоже на первое. Оно расположено практически на пустыре. В самом конце длинной безлюдной дороги выглядит так, словно в середине XVIII века пришедшие в негодность амбар переоборудовали под фабрику и с тех пор ни разу не ремонтировали. Когда-то розовая, а теперь белесая штукатурка практически осыпалась с каменных стен, и вид у здания мрачноватый и не слишком приветливый. Один шаг через порог, и вы уже в мастерской, где работает пресс. Здесь темно и холодно, не больше пяти градусов. Никаких магазинов или иных приманок для туристов, что мне очень нравится, и тот же тяжелый маслянистый запах, что поразил меня на первой масло до Вильни. Но здесь никто не предлагает нам запить его вином и закусить хлебом. Здесь вообще незаметно никаких попыток создать даже минимальные удобства. Все подчинено одной единственной цели – холодному отжиму оливкового масла. От пресса, вырубленного из массивного камня, и от полированного веками, и от каменного пола, тянет холодом. Два фермера разговаривают о чем-то с женщиной, то ли хозяйкой, то ли женой хозяина. Рене бывал здесь всего однажды и не знает, кто она. И его здесь никто не знает, что вполне меня устраивает. Я чувствую себя первооткрывателем. Рене показывает нам на два массивных каменных жернова, между которыми измельчаются оливки. Они покрыты темными ошметками похожими на торф. Я не сразу соображаю, что это и есть оливковая паста. Далее за жерновами громоздится какой-то невиданный механизм, из которого по узкому желобку вытекает в деревянную, разумеется, из оливкового дерева, емкость – жидкая струйка масла. Весь процесс здесь происходит скромно, почти незаметно и не сопровождается тем ужасным грохотом, который оглушил нас на первые маслодавильни. Правда, справедливости ради надо сказать, что все машины здесь уже остановлены и работа на сегодня закончена, хотя еще нет и 11 часов. Рене объясняет, что производительность этого допотопного пресса гораздо ниже, чем у первого, и для того, чтобы добыть литр масла, требуется 6 килограммов оливок, даже самых спелых и сочных. Закрыв глаза, он быстро производит подсчеты и говорит, что если на первое масло до вильни со всего урожая апассионаты мы сможем получить примерно 250 литров масла в год, то на этой хорошо, если получим 200. Да, но это же будет масло холодного отжима. И там тоже, заверяет меня он. В любом случае двухсот литров нам вполне хватит, настаиваю я. Мишель шепотом напоминает мне, что наша доля составит только восемьдесят три или восемьдесят четыре литра, если мы воспользуемся более современными. Моулин. И примерно шестьдесят пять литров, если остановим свой выбор на этой. Я вопросительно смотрю на Рене, и тот пожимает плечами. Хозяйка, немолодая женщина в сапогах, длинной шерстяной юбке и вельветовой рубашке, со строгим седым пучком на голове, продолжает разговаривать с фермерами, не обращая на нас никакого внимания. Они взвешивают корзины с лиловыми оливками и о чем-то горячо спорят, судя по всему, о цене отжима. Возможно, впервые я начинаю понимать, что производство оливкового масла – это не прекрасная мечта, а бизнес. Выращивая оливки, эти люди зарабатывают себе на жизнь. Они работают на земле и полностью зависят от нее. Им, в отличие от меня, не до романтики. Мне хочется побыть одной, и я выхожу на улицу. Рядом с маслодавильней, под одной с ней крышей, находится погреб. Там, на каменных полках, стоят большие оплетенные банки, литров на 20 каждая. Они называются «бутылки с широким горлышком», объясняет подошедшая Рене. В древности римляне хранили оливковое масло в глиняных амфорах, которые делали в Испании, а потом морем отправляли в Италию, а это их более современная версия если, конечно, здесь можно хоть что-нибудь назвать современным. Некоторые из этих бонбонес еще пустые, другие наполнены свежим зеленым маслом, похожим на коктейль из морских водорослей. Судя по его цвету и по густоте струйки, лившеися из-под пресса, масло здесь очень высокого качества. «Мне здесь больше нравится», — шепчу я Мишелю он смеется. «Я и не сомневался, дорогая. Вопрос только в том, какой пресс подходит больше для отжима масла, а не для декораций к историческому фильму. Мне все-таки хочется отжимать здесь, упрямо говорю я. Снаружи утро уже сменилось солнечным днем, таким ясным, что мы хорошо различаем далекие очертания Альп. Я закрываю глаза». Глубоко вдыхаю пропитанный сосной воздух и чувствую, как солнце греет мне веки. Мы возвращаемся к машинам, и по дороге Рене рассказывает нам, что в городке Роке-Брюн растет древнее оливковое дерево, на которое стоит взглянуть. Здесь на Ривьере несколько городов носит это имя, но он имеет в виду Престижный курорт Роке Брюн Кап Мартен, расположенный на горной дороге между Монте Карло и Италией. Мишель хорошо знает это место. Он неоднократно бывал там главным образом ради популярного ресторана Ле Роке Брюн. Еще городок знаменит своими средневековыми домами, вырубленными прямо в скале, и, как выясняется, Там растет олива, которой, предположительно, тысячи лет. Интересно, кто ее посадил? Об этом что-нибудь известно? Это точно не греки, потому что они могли сделать это только на полтора тысячелетия раньше. И не римляне, потому что они начинали отсюда свои походы на север и строили Виа Аурелию, ведущую от Вентамильев Экс, за тысячу лет до того, как из земли проклюнулся росток. Олива слишком молода и для того, чтобы ее могли посадить сарацины или Карл Великий. Может, Рим преподнес ее Провансу в знак мира и согласия? Тысячелетия спустя после Рождества Христова, то есть примерно в то время, когда было посажено это дерево, Прованс снова вошел в состав Священной Римской империи. Сарацины были изгнаны, и на несколько десятков лет провинция в обмен на независимость приобрела мир и спокойствие, но, увы, это продолжалось недолго. Уже через полтора века Прованс стал частью Тулузского графства, потом попал под власть Барселоны, И так продолжалось вплоть до августа 1944 года, когда союзники освободили Прованс от немцев, событие, свидетелем которому был наш друг Рене. Каким же чудом удалось при всех этих поворотах судьбы выжить благородному дереву, считающемуся одним из самых старых в мире? Мишель предлагает съездить в Роке-Брюн, Это около ста километров отсюда. И лично познакомиться с этой замечательной оливой. Я с радостью соглашаюсь. Мы прощаемся с Рене и отправляемся в путь.